Глава 5. Ожегши меня напоследок ненавидящим взглядом, леди Равена сладким голосом нежно пропела «Добро пожаловать домой, господин мой!» и присела в глубоком реверансе, стараясь продемонстрировать содержимое декольте как можно глубже, надеясь, что супруг потеряет интерес к первым вопросам. Но все ее начинания напрочь испортил не вовремя вылезший со своими претензиями сводный брат. «С возвращением тебя, брат! Твои слуги совсем распустились, а леди Равена слишком добра, чтобы их наказывать. Душа у нее нежная. Вот я и помог ей в деле управления со слугами. Это уже раз самолично выпорол кнутом, думали не выживет, так ведь ничего не поняла, опять дерзит, твоей жене не повинуется ее приказам. А леди Равена расстраивается». «В ее положении это опасно, ты же сам понимаешь. Так что, если позволишь, я сам накажу эту непослушную служанку». По мере произнесения этой речи она то бледнела, то краснела. Стояла, прикусив губу, хоть и потупила взгляд, но по ее лицу отчетливо читалось: «Ой, дурак!». Зато Лэрт МакКонэй, чем дальше, тем больше, выказывал заинтересованность. Брови его в изумлении поднимались все выше. И в самом деле, дурак, братец. Не удосужился даже узнать, когда старший Лэрт уехал из дому. А ведь прошло более восьми месяцев тому. То есть, если бы Лэрт имел отношение к беременности леди Ровены, о которой никто и не подозревал, только, возможно, Кристен знала, то сейчас она уже была бы на сносях. А почти девятимесячную беременность не скрыть никаким платьем или корсетом. Но пока что Лэрд и решил оставить шикотливую тему на более узкий круг людей, а пока вернулся к предыдущей леди Мэри. Что у вас за странный вид? У нас уже перестали стирать одежды? И у вас нечего надеть? Почему вы не обратились к леди Равене? Она с ее доброй душой охотно помогла бы вам. Я хмыкнула на это заявление насчет доброй души. Не стала отвечать, но промолчать не смогла. По делам этой стерви и ее любовнику. «Они должны ответить за смерть тихой девочки Мэри. Я не она и молчать не буду». Вежливо, как смогла, присела в быстром Книксоне и негромко сказала «Простите, Лэрд, за мой неподобающий леди вид, но я по приказу леди Равена работаю служанкой на кухне и проживаем мы с сыном вон в том сарае». Я махнула рукой в направлении казармы для слуг. А сейчас я относила отходы на свинарник, когда леди Равена окликнула меня. Я замолчала, выжидательно смотря на Лерда МакКоне. Теперь ход за ним. Тот вначале оторопел от моих откровений, но потом задал еще один уточняющий вопрос. «Скажите, леди Мэри, по словам Лерда Берта, вас уже один раз он выпорол кнутом. Почему вы не сказали, что вы леди, и никто, кроме мужа, не имеет права вас наказывать? И за что, собственно, вас наказали?» Я отказала Лерду Берту в его... Эм... пылкой страсти. Я женщина замужняя и порядочная, такое противно моей природе. То, что я леди, знала ваша супруга, леди Равена. Она была в тот момент рядом, но ничего не сказала. Наконец начавший что-то соображать братец хозяина переводил растерянный взгляд с Равены на меня, потом на МакКоне. Побледневшая супруга Лерда явно раздумывала, а не грохнутся ли ей в красивый обморок, тем самым отложив разбор полетов на потом, а там, глядишь, или и шах сдохнет, или шах. Сам Лерд тоже пребывал в раздумьях. Здесь разбираться необходимо без свидетелей, поскольку рядом сурово взирали на происходящее его соратники, поодаль толпилась челить. И всем было интересно. А мне было интересно, где же мой так называемый супруг? Я вглядывалась в лица воинов, но никого похожего не находила. Наконец, не выдержав, спросила напрямую, «Простите, лэрд МакКонни, но я не вижу здесь моего супруга, лэрда МакФергюсона. Скажите, где он?» «Леди Мэри, приведите себя в подобающий вид и приходите ко мне в замок, в зал, я вам все скажу». Я кивнула головой, вымученно улыбнулась, и заторопилась в свою коморку в казарме, чувствуя, что от общей непонятности ситуации и какого-то подспудного страха сильно заломила виски, и по спине бегут мурашки. Торопливо умывшись и поменяв платье служанки на одно из моих платьев из приданного, которое удалось спрятать от загребущих рук семейства МакФергюсон, я поспешила в замок. Отдельного кабинета для работы у местных лэрдов пока еще не существовало, Поэтому хозяин замка разбирался с делами и посетителями прямо в пиршественном зале. Лэрц сидел на месте хозяина на небольшом возвышении. Сам его стул был выше и массивнее, чем у других. Хотя надо сказать, что стульев стояло там немного. Кроме двух хозяйских еще стояло их шесть штук, по три с каждой стороны длинного массивного стола. Дальше стояли просто скамьи. Скатерть полагалась только хозяйской части стола. Заметив меня, Лэрд повелительно взмахнул рукой, подзывая меня к себе. Пока я подходила, люди, окружившие хозяина, расступились и отошли немного подальше от нас, почему-то отводя от меня виноватый взгляд. «Вот, леди Мэри, теперь вас никто не перепутает со служанкой и не возникнет подобных ситуаций». Я прикусила с досады губу. Кажется, пока я переодевалась, кто-то сумел выкрутиться и оправдаться. И, похоже, это удалось братцу. Типа не знал, не ведал. А завалить служанку, задрав ей подол, обычное дело. Какие проблемы? Интересно, а супруга верная тоже оправдана? Но это пока не важно. Меня больше интересует, где Глен. Леди Мэри, мне очень жаль, что я выступаю вестником печальных известий, но я говорю вам прямо. Ваш супруг, леди Мэри, один из моих храбрейших военачальников, погиб на поле брани. Я сам не видел, но многие воины говорят, что видели, как он упал с коня, пораженный арбалетным болтом, и конь, шарахнувшись, ударил копытом по голове. Тогда немало воинов полегло и наших, и бриттов. Погибшим оказаны почести, они похоронены на том же поле битвы. Утрата ваша тяжела, но вы можете рассчитывать на мою поддержку. Вы можете остаться в моем замке, найдя приют и стол, если хотите. Можете вернуться к родным. Сопровождение вам и вашему сыну я выделю. Также доля от добычи вашего супруга достается вам и его сыну. Решайте, подумайте, как вам будет лучше. Я не колебалась ни минуты. Лэрт, мне будет тяжело оставаться здесь или возвращаться к семье Глена. И здесь и там все будет напоминать мне о моей огромной утрате и лишь усиливать мою тоску по безвременно почившему супругу. Я поднесла платочек к сухим глазам, изображая безутешную вдовицу. Для меня Люски Дубровина и все складывалось наилучшим образом. Не надо быть супругой и не кому, не надо подчиняться чужому семейству. Так я буду отвечать сама за себя. Не совсем, конечно, есть еще малыш Уилли и старая нянюшка Рини. Они не дали мне еще раз умереть уже в этом мире, и мой долг позаботиться о них. Если возможно, Эллерт Макконни то я хотела бы уехать в поместье, доставшееся мне в приданное от моей матери, забрав с собой сына и старую мою няньку. Если вы отдаете мне долю Гленна, то я буду очень рада. Поместье находится в плохом состоянии, и мне необходимо первое время как-то жить». Лерт вопросительно поднял брови леди. «У вас есть поместье? Разве семейство Макфергюсон не забрали у вас все?» «Странно». О скупости и жадности этого семейства наслышаны все. У них только Глен был совсем другой. Добрый и нежадный. Я кивнула головой. «Да, Лэрт. Они забрали доходное поместье и все драгоценности моей матушки. У меня осталось только разрушенное убыточное поместье, с ним никто не захотел связываться. Да мои платья, они, увы, не подошли никому». Лэрт хохотнул, потом серьезно сказал... Вы должны обезопаситься от притязания этого семейства. Если у вас будет получаться, то они тут же объявятся. Я могу вам помочь. Как глава кланов Западного Хайленда, я могу подписать документы о возвращении исключительно в вашу собственность вашего поместья из Преданного. Не думаю, что Дуглас МакФергюсон будет возражать, раз до сих пор не забрали. Ну и долю глянно отпишу только на вас с сыном. Иначе они точно заберут... «Сегодня я этим не буду заниматься, а завтра казначей все пересчитает и вашу долю отделит, а я подпишу документы и, и дам вам пятерых воинов для охраны в дороге. Слабая женщина с маленьким ребенком — легкая добыча для дурных людей. Можете готовиться к отъезду». И тут меня осенило. Пока Лэрд чувствует себя виноватым и демонстрирует аттракцион невиданной щедрости, тут и надо еще попользоваться. Может, робкая Мэри и постеснялась бы... Но я-то не Мэри. Я Люська с рабочей окраины. Мне о ребёнке и старухе ещё надо позаботиться. Лэрт, простите. Ещё раз уповаю на ваше благородство и щедрость. Я еду не одна, со мной маленький ребёнок и немощная старушка. Я умею ездить верхом, и это правда. Но они нет, не смогут. Конечно, увили будущие воины, должен терпеть неудобства. Ага, фиг я вам дам ребёнка для ваших войн. «Но пока он слишком мал. Если можно, дайте нам хотя бы для того, чтобы доехать до поместья, крепкую лошадку с повозкой». Лэрт, подумав секунду согласно, кивнул головой, затем хмыкнул. «Вижу, хватка у вас деловая. Вот такая женщина как раз подстать была нашему Гленну. Теперь я буду знать, что сын моего воина в надежных руках». По дороге до своего сарая я была готова приплясывать от радостного возбуждения, Но статус скорбящей вдовицы обязывал к скромности и тоске. Вот, кстати, надо выпытать у Рини, как тут положено траур блюсти. Какого цвета одежду носить или каким-то особым кандибобером платок там повязывать или еще чего. Тут я не знаю вообще ничего. Придя в нашу коморку, быстро объявила новости. Охнувшую и было собравшуюся рыдать, Рини быстро наставила на путь истинный, поручив ей собирать вещи, сама понеслась на кухню договариваться с кухарками насчет провизии в дорогу, желательно такой, которая долго не испортится. «Скорее всего, послезавтра отбудем отсюда. Весна уже вовсю идет, надо торопиться. Может, успеем хоть какой-нибудь завалященькой посевной? Хоть там и не родит земля ничего, говорят, но как-то же люди себя обеспечивают едой». Вряд ли там в каждой деревне по супермаркету.